м м как мне нравится моя работа!» Насмешливо прошептал он, а затем согнал меня, успев напоследок шлепнуть по попе. Я послушно встала и пошла на свое место, но не успела даже стол обойти, как меня посетила еще одна не менее гениальная мысль. «Слушай, Джек, по поводу наследственности, вот какая сильная должна быть генетическая линия, чтобы даже спустя века...» Разбавляясь, кровь не выродилась. Мужчина насупился, ожидая очередной подвох. Вот посмотри, у Мария Млис два дара третьей степени, что для простого человека практически невероятно. И оба ее сына тоже с дарами, наверняка она потомок аристократов, что когда-то застряли в Атане. Сорби раздраженно постучал карандашом по столу. Корни! «Сколько бы у нас не было лишних, как ты выразилась, титулов, но на всех твоих друзей, нынешних и будущих, их не хватит!» «А пода...» «А свой подарок ты уже использовала!» «Так то был подарок на помолвку с принцем! А как же помолвка с герцогом Сорби?» «Невинно поинтересовалась я, кокетливо похлопав, при этом ресничками!» Глаза мужчины сузились. «А у герцога Сорби, в отличие от принца, Нет полномочий раздавать титулы, поэтому невесте придется довольствоваться семейными драгоценностями. Зато у Сорби есть неплохое влияние на королевскую семью, и он может попросить короля или принца. Я застыла, глядя на Джека взором преданной собачки. Тот резко выдохнул воздух, махнул рукой с выражением «Ну что мне с тобой делать?» и отвернулся к окну, несколько минут просто размышляя. Уговорила. «У Мариам действительно сильная генетическая линия. Я подберу для нее что-нибудь. Но!» Взгляд вдруг стал жестким. Тон тоже неуловимо изменился. «Запомни, я это делаю не потому, что у них есть действительно какие-то особые заслуги. И не потому, что собираюсь раздавать титулы направо и налево. А, во-первых, я действительно не против сделать тебе приятное...» Особенно в свете предстоящей помолвки. Во-вторых, не помешает влить немного свежей крови в наше общество. Но главное, я считаю, что у жены принца среди аристократов должны быть преданы ей люди. А от Люськи с Марием все равно не скроешь, кто ты и я на самом деле. С их-то умениями. И на данный момент эту тему закрываем. Я не хочу через пару лет к свадьбе Получить целый список твоих приятелей, которых тоже надо облаготетельствовать. Ясно? Я довольно кивнула и отдала честь, как это делали сотрудники управления. Так точно, шеф. На свадьбу буду довольствоваться семейными украшениями. Или завоюем еще какую-нибудь соседнюю страну, чтобы было чего раздаривать. Корни, ты невозможна. Джек снова привлек к себе, поцеловал и ты отвлекаешь меня от работы!» Сердито пробормотал он, пряча улыбку. «На вот, отнеси лучше сильви документы!» Мужчина сунул мне в руки увесистую папку и легонько подтолкнул к двери. Нашел способ избавиться. Сам-то время на такое не тратит. Я видела, как бумаги сами собой пропадали и появлялись на его столе. Впрочем, я не прочь была ноги размять, поэтому послушно вышла из кабинета, и потопала к Берти, той есть Сильве. Толкнула слегка дверь, та бесшумно отворилась, и тут же была мной захлопнута. «Вот дура!» – покраснела я. «Тебя стучаться не учили!» Я с трудом выдохнула и тихо, на цыпочках, отошла, надеясь, что приемная мать меня не заметила. «Старого друга, значит, встретила!» – мысленно хихикнула я. Джек не ожидал меня так быстро. Взглянул на папку, что я вернула, посмотрел вопросительно снизу вверх, приподняв бровь. «Сильва там лично жизнь устраивает, не хотела мешать», ответила я, вертя в руках золотой лер и рассматривая нарисованный на ней профиль. Бровь мужчины приподнялась еще выше. «На рабочем месте?» Я бросила на стол монетку, постаравшись подкинуть так, чтобы та упала портретом вверх. «Никогда его не видела лично, но вроде похож». «Вот как!» Довольно протянул Сорби, откидываясь в кресле и закладывая руки за голову. «Интересные новости!» Мужчина бросил стоящий рядом почмак записку и спустя полминуты вбежал его помощник. «Господин Вальжер!» Абсолютно серьезно, без тени улыбки, отчеканил глава отдела. «Проследите, пожалуйста!» Чтобы в ближайшие два часа госпоже Стали никто не мешал. Вообще никто. Она занята срочным делом государственной важности. Люблю людей, которые не откладывают на завтра то, что можно сделать сегодня. Особенно, если речь идет о чем-то приятном и при этом хоть косвенно касается меня. На следующий день у входа в академию меня остановила пара дежурных и настоятельно попросила пройти в актовый зал. Очередные важные новости. Уныло вздохнула я. В преддверии помолвки кронпринца, события, подобного которому уже лет сто не случалось, последними женились еще родители Ленси. Важными новостями нас радовали практически ежедневно. Студентов активно привлекали к общественным работам. Но не тротуары подметать, конечно. Все-таки маги – это маги, но украшение улиц города, подготовка сюрпризов в виде фейерверков – и магических иллюзий, что будут запускаться в разгар торжества, магическое обеспечение безопасности. Кроме того, все крупные города оснащались сценами для концертов с огромными иллюзорными экранами. На них будет передаваться изображение, снятое с магических следящих глазков, установленных во дворце и храме Нери, где традиционно устраивались королевские свадьбы и помолвки в Исталии, чтобы все желающие могли оценить и принца с принцессой, и наряды гостей, и само торжество. Сами площади магически расширялись, чтобы вместить любое количество желающих. Вот и пригодится та прорва энергии, что собрали из атанской стены. Меня, конечно, смущал размах мероприятия, но умом понимала – надо. Надо, чтобы люди поверили в силу королевского дома, в то, что угроза, какой бы она ни была, действительно миновала чтобы увидели, что нынешнему королю подготовлена достойная смена. Кстати, и дайка со Стасом тоже лишний раз стоит показать общественности. В общем, спасибо, хоть меня особо не дергали. Джек посмотрел на принцессу, создал фантом и отправил вместо меня Киру. Мне лишь единственный раз пришлось явиться на примерку почти готового свадебного платья. Реакция портных меня озадачила. — Ах! «Бедная дитятка! Чего натерпелась несчастная? Дай боги ей счастье и долголетие!» Из подобных восклицаний состоял практически весь разговор. И пусть они переговаривались шепотом, на слух-то я не жалуюсь. При этом сердобольные тетушки все пытались меня то пирожком угостить, то по руке одобряющей похлопать, то просто слезу пускали от умиления.